Траектория становилась более пологой. Еще несколько минут, — прокричала она. — Это самые длинные американские горки в Северной Европе. После завершения работ Орслев пригласил руководителей отделов прокатиться. Нам дали по бокалу шампанского в руку. Это труба высокого давления. Никаких клапанов. Никаких швов. В воздухе ощутимо повеяло холодом. Ты ездил к моим родителям, — донеслось до него. Это было через три недели после ее исчезновения. Ему казалось, он сойдет с ума. Словно больное животное, он все время возвращался мыслями к тому адресу, который он нашел в ее квартире. Наконец он отправился туда. Дом стоял на окраине Хольте, рядом с озером, среди полей и перелесков. За домом был сад со старыми фруктовыми деревьями, Дверь ему открыла ее мать. Она предложила ему чаю. В чем-то она была так похожа на стены, что он почувствовал слабость в ногах. Отец так и не присел в течение всего последующего разговора. Он стоял, словно не мог ни опираться о полке, ничего при этом не говоря. Каспер тоже долго молчал. Слово взяла атмосфера дома. В каком-то смысле это был скромный дом. И мужчина, и женщина звучали скромно. Но это была особая скромность. Скромность, которая появляется, если ваша семья в течение 250 лет плыла на волне буржуазной культуры и финансового капитала. Каспер сталкивался с этим звуком прежде, но никогда в непосредственной близости. В звуке этом было что-то беспредельное. Эти пожилые люди все безоговорочно принимали. Им ничего никому не нужно было доказывать, и в тыл восемь поколений подряд состоял поочередно из биржевых маклеров, пианистов, художников из скагинской группы, докторов философии и не прошло и 150 лет, как Ханс крестьян Андерсон встал из-за стола, пообедав у кого-то из их предков. И что нам делать с картинами Золотого века, с дарственными надписями про прабабушки на обратной стороне? Ведь их так много, а на стенах уже почти не осталось места. Каспер попытался прислушаться к издержкам, к тому, какова же цена утонченностей и высоких потолков. Когда Ривель выступал в Копенгагене в последний раз в Центральном цирке, Касперу дали общую с ним гримерку, зеленую уборную. Ривель выступал уже редко, он не был столь популярен, как раньше. Каспер понимал это, сам Ривель это понимал. У старого клоуна после выступления в глазах стояли слезы. Он тогда взглянул на Каспера. «Мое время прошло», — заявил он. «Двадцать лет назад зрители меня бы не отпустили. Теперь же они меня унизили своей скукой» все имеет свою цену. В комнату вошла девушка, моложе Стины, похожая на эльфа, с узким лицом и широким ртом, звучанием немного напоминающая Стину и красотой. Он пытался прийти в себя после потрясения. Настроился. Связь между умственной и образной частью сознания девушки была нарушена. Звуковая картина её была не структурирована но сердце было открытым, струящимся наружу, искренним. Ему доводилось слышать такое и раньше, на благотворительных представлениях. Должно быть синдром Вильяма, хромосомный дефект. «Я друг Стина», — сказал он. «Вы ее любовник», — поправила его мать. «Она оставила меня», — сказал он. «Я не знаю, где она». Женщина налила ему чаю. Когда Астина была маленькой, — сказала она, — она не хотела, чтобы ее кормили. Ни при каких обстоятельствах. В конце концов, я отпускала дочь из-за стола с тарелкой, и она не хотела держать меня за руку. Когда мы ходили по магазинам, я не знала, что делать. Она протянула руку и коснулась мужа. Каспер услышал сексуальное напряжение между ними, прекрасно сохранившееся после стольких лет. Она уехала, — сказала мать адреса у нас нет мы получаем письма но без обратного адреса если бы я мог взглянуть на конверт предложил каспер я бы нашел ее я многое могу восстановить они посмотрели на него он знал что они понимают его отчаяние он ощущал их сочувствие это должно быть с ее разрешения, — ответил отец, а мы не можем ее спросить Каспер мог бы совершить убийство, схватить его за горло, сжечь их дом. Он не двинулся с места. Мать проводила его до дверей. Ее сходство со Стинной было потрясающим. Те слова, которые последовали, вырвались из арта Каспера, но кто их артикулировал, он так и не понял. «Когда вы касаетесь людей, ваши руки становятся горячими?» Она ошарашно посмотрела на него. — Да, — ответила она, — так говорят, что примерно через минуту они становятся уже очень горячими. Он плутал по улицам, не сознавая, куда идет. Когда он пришел в себя, оказалось, что он не знает, где находится. Когда он нашел свою машину, была уже ночь. Он слышал, как позади со свистом несутся по трубе остальные. Иногда раздавался стук — это костыль ударялся о стенку. «Ты скучал по мне, — прокричала она. В ее голосе звучало удивление, искреннее, как будто она только сейчас наконец поняла это. Спуск становился все более похож на падение. Уже скоро, — добавила она. Труба больше не сгибалась. Движение замедлилось. Они зажгли свои фонарики. Труба заканчивалась. Они оказались в квадратном помещении размером 5 на 5 метров. По стенам тянулось множество бетонных и пластиковых труб. Стена положила руку на самую толстую из них. Центральный кабель-канал из Копенгагена на Амагер. В стену была вмонтирована стальная плита. Она коснулась ее кончиками пальцев, плита отъехала в сторону. — Пути эвакуации предусмотрены, — пояснила она. — Я присутствовала при том, как фирме Брюгге и Текник в Копенгагенском муниципалитете давали разрешение на насыпь перед Типпеном. — Мы тогда говорили этот путь эвакуации. Он приведет нас прямо к зданию Конана. Франц Фибер выбрался из трубы. За ним африканка. Она несла Максимилиана на ремнях. Его отец держал в руке телефон. «Они посадили вертолет, — сказал он, — в такой ураган!» Из трубы, которую они только что покинули, донеслось далекое шипение. На лице Стины появилось отсутствующее выражение. «Вода! — сказала она. Они соединили трубу с магистральным трубопроводом, идущим из Стингберга. Нас хотят утопить!» Она покачала головой. «Кто это мог сделать?» — спросила она. Максимилиан тихо засмеялся. «Неважно, кто нажимает на кнопку, — ответил он, — за ними стоит система, на которой держится привычный нам мир». Они забрались в маленькую кабину. Плавно закрылась внутренняя дверь со стеклянным окошечком. Начала закрываться наружная дверь. Из виниловой трубы вырвался поток воды. Мощная струя ударила в противоположную стену со звуком, напоминающим гром. В этот же момент кабинка стала подниматься вверх. — Давайте все вместе помолимся, — сказал Каспер. — Хотя бы минуту. Они уставились на него. — Молитва, — пояснил он. — Это просто-напросто лестница Иакова, по которой спускаются и поднимаются божьи ангелы, такой по-настоящему большой лифт. К тому же хуже нам точно не станет. На мгновение все закрыли глаза. Это был скоростной лифт. Все почувствовали, как ускорение сдавило колени, а через 30 секунд наступило мгновение настоящей невесомости. Выйдя из лифта, они оказались в помещении, отделанном полированным гранитом. Каспер узнал фактуру камня. Похоже, они действительно оказались в подвале конона Перед ними открылись двойные двери следующего лифта. Они вошли. Эта кабина была такого размера, что в ней вполне можно было бы принимать гостей. Стина застыла, поднеся руку к панели. Каспер услышал, как... Право принимать решение куда-то перемещается. Скоро они встретятся с другими людьми, а это уже сфера деятельности клоуна.